Скульптура. Скульптура, в отличие от живописи, является искусством дорогостоящим и затратным по материалам и по времени, и этот вид искусства тесно связан в своих подъемах и спадах с развитием и благосостоянием государства. В России после реформ Петра I русская скульптура начала догонять европейскую, заимствуя практически все ее жанры. В Золотой век Екатерины II с началом классицизма российская скульптура достигла чрезвычайно высокого уровня, который потом продолжился в образцах стиля ампир, знаменующих победу над Наполеоном Бонапартом. Скульпторы в России были отечественными и иностранными. Из русских стоит отметить Ивана Зарудного, выполнившего иконостас Петропавловского собора. Иностранных мастеров было много, однако все они, за исключением расстрели, оставили не слишком значительный след. А вот расстрели нашел в России свою вторую родину и возможность проявить все свои дарования. Важную роль в развитии русской скульптуры и в совершенствовании мастеров сыграла основанная тогда же Императорская Академия Художеств, учрежденная в 1757 году. Она быстро стала крупнейшей профессиональной школой, воспитав плеяду замечательных воятелей. Федот Шубин, Федор Гордеев, Михаил Козловский, Иван Мартос, Феодосий Щедрин и другие. Скульпторы, которых знают во всем мире. Расстрелие. Отец. Годы жизни. 1675-1744. И сын. Годы жизни, 1700-1771. Итальянский литейщик из металла и скульптор Карло Бартоломео Растрелли был приглашен в Россию из Флоренции при Петре I. С ним приехал и его 15-летний сын Бартоломео Франческо. Годы жизни, 1700-1771. Вначале Карло Бартоломео Растрелли работал преимущественно как архитектор, потом делал модели гидравлических машин для фонтанов, отливал пушки, преподавал в рисовальном отделении Академии наук, исполнял эскизы маскарадных костюмов, а также занимался скульптурой. Как архитектор он участвовал в планировке Васильевского острова и в строительстве дворца в Стрельне. Главной заказчицей расстреля младшего была императрица Елизавета Петровна. При ней он строил городские дворцы и пригородные усадьбы, например, Воронцовский дворец и Строгановский дворец. А еще в 1747-1752 годах он занимался большим дворцом в Петергофе. Потом реконструировал Большой Екатерининский дворец. Возводил он дворцы и для герцога Бирона в Метаве и Рундале. В результате он вошел в историю как один из самых выдающихся представителей не только русского, но и мирового зодчества XVIII столетия. Шубин Федот Иванович, годы жизни, 1740-1805. Родился в деревне Чучковская Архангелогородской губернии Сын крестьянина. Приехал учиться в Санкт-Петербург окончил Академию художества с большой золотой медалью. После этого учился в Париже и в Риме. В 1774 году ему было присвоено звание академика. Наиболее значительный русский скульптор XVIII века – представитель классицизма. Большинство его скульптурных портретов исполнены в форме бюстов. Гордеев Федор Гордеевич. Годы жизни. 1744-1810. Родился в царском селе в семье Скотника. Художественное образование получил в Петербургской академии художеств. Продолжил образование в Париже и в Риме. В 1776 году стал академиком. В 1782 году профессором. В 1802 году ректором Академии художеств под его руководством были отлиты бронзовые статуи для фонтанов Петергофы, а также установлен памятник Петру I работы Фальконе и Авесу Ворову. Памятника Петра I Козловский Михаил Иванович Годы жизни 1753-1802. Родился в Санкт-Петербурге в семье флотского трубача. Получил образование в Санкт-Петербургской академии художеств. По окончании курса в 1772 году был отправлен в Рим и в Париж. Вернувшись в Россию в 1782 году, за скульптурную группу Юпитер с Ганимедом, вылепленную за границей, Был признан назначенным в академике. В 1794 году возведен в звание академика. До конца жизни преподавал скульптуру в академии. Мартес Иван Петрович. Годы жизни. 1754-1835. Родился по Черниговом в семье мелкопоместного дворянина был принят в воспитаннике Императорской Академии в первом году по ее учреждении в 1761 году, окончил курс в 1773 году с малой золотой медалью. Был отправлен в Италию, вернулся в Санкт-Петербург в 1779 году и тотчас же был определен преподавателем вояния в Академии, где в 1814 году стал ректором. Многочисленными работами составил себе громкую известность не только в России, но и за границей. Щедрин Феодосий Федорович. Годы жизни. 1751-1825. Родился в семье солдата Лейбгвардии Преображенского полка. В 1764 году был принят в число казенных воспитанников при Академии художеств. Обучался скульптуре у француза Никола Желе. В течение года учился в Италии, потом 10 лет работал в Париже. Вернувшись в Санкт-Петербург в 1789 году, занял место профессора скульптуры в Академии художеств. В 1794 году стал профессором, а через год членом Совета Академии. В 1818 году получил звание ректора Академии художеств. В области скульптурного портрета в России были созданы подлинные ценности, сохранившие свое художественное и историческое значение до наших дней. В этом жанре работали почти все крупные мастера XVIII века. Однако наибольший взлет жанра отразился в произведениях Федота Ивановича Шубина, автора бюстов вице-канцлера М. Голицына графа П. Румянцева, М. В. Ломоносова, императора Павла I, министра П. В. Завадского и многих других. Михаил Иванович Козловский стал наиболее значительной фигурой в области классицистической пластики конца XVIII века. Ему лучше прочих удавались произведения исполненные гражданского звучания, насыщенные идеалами патриотизма. Геркулес на коне. Яков, Долгорукий, бдение Александра Македонского. Особенно следует отметить его последние работы «Фонтан Самсон» в Петеркофе и памятник Александру Васильевичу Суворову в Петербурге, в которых русский классицизм XVIII века нашел самое совершенное выражение. На пьедестале расположена фигура фельдмаршала в олигорическом облике Марса, с поднятым мечом в правой руке и со щитом в левой. Иван Петрович Мартас, родившийся в Полтавской губернии, создал множество скульптур, но наибольшую славу ему принесли памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве и памятник герцогу де Шильо в Одессе. Он также известен как памятник дюку или бронзовый дюк. Продолжением патриотической тематики, однако уже целиком связанной с историей Отечественной войны 1812 года, стали памятники работы Бориса Ивановича Орловского в честь М.И. Кутузова и М.Б. Барклая-де-Толли перед Казанским собором. Б.И. Орловский также является создателем «Ангела» на Александровской колонии в Санкт-Петербурге. Петр Карлович Клод, родившийся в 1805 году в Санкт-Петербурге и проведший детство и юность в Омске, где его отец занимал должность начальника штаба отдельного сибирского корпуса, сделался художником по любви и призванию, еще будучи артиллерийским офицером. Вскоре своими первыми произведениями он обратил на себя внимание императора, и тот дал молодому художнику средства, позволивший ему посвятить себя изучению любимого им искусства. И Петр Карлович доказал, что брошенное семя пало не на бесплотную почву, став одним из ведущих мастеров первой половины и середины XIX века. В его творчестве получили дальнейшее развитие реалистические традиции русской пластики. Таковы, например, его знаменитые иконные группы «Аничково моста», и другие произведения анималистического жанра. В 1850-х годах он создал памятники императору Николаю Первому и баснописцу Ивану Андреевичу Крылову в Летнем саду, а также громадные барельефы Исакиевского собора. Это интересно. Памятник Тысячелетия России представляет собой гигантский шар державу, на колоколообразном постаменте. Общие очертания монумента колоколообразные, и он был призван благовестить потомкам о героическом прошлом России. Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп. Общая высота памятника 15,7 метра, высота пьедестала 6 метров, высота фигур 3,3 метра, креста на державе 3 метра. Диаметр гранитного постамента 9 метров. Вес металла памятника составляет около 100 тонн. Вес бронзового литья 65,5 тонны. Всего памятник содержит 128 фигур. В проекте монумента «Тысячелетие России», воздвигнутого в Великом Новгороде в 1862 году и осуществленного по проекту Михаила Осиповича «Микешина», Принимал участие большой коллектив художников Николай Акимович, Лаверецкий, Александр Михайлович Пикушин и другие. Его создание стало значительным событием в культурной жизни России того времени. А Потом этот памятник приобрел такую большую популярность, что прочно вошел в историю русского монументального искусства. Крупнейшей и наиболее значительной работой АМ и Пикушина стал памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он был установлен в 1880 году, и его создание стало важнейшим событием культурной жизни России. Это интересно. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, работая Эпикушина, выполнен из бронзы, и первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, ныне Пушкинская. И лишь в 1950 году... Памятник переместили на противоположную сторону площади, где он и находится до сих пор. Крупнейшим мастером русской реалистической скульптуры второй половины XIX века был Марк Матвеевич Антокольский, известность которому принесла уже первая его работа Иван Грозный. Иван Грозный 1870 год стал первой работой М.М. М. Антокольского еще во время его учебы в Академии художеств. Совет Академии присудил 27-летнему студенту высшую награду, звание академика. Великая княгиня Мария Николаевна, покровительствовавшая Академии художеств, пришла в восторг от скульптуры и рассказала о работе молодого художника императору Александру II. Статуя произвела на царя огромное впечатление, и он приобрел ее для Эрмитажа за 8 тысяч рублей. По тем временам это была просто огромная сумма. Анна Семеновна Голубкина, родившаяся в 1864 году в Зарайске, относится к ведущим мастерам начала XX века. Этой ученице Огюста Родена были свойственны черты импрессионизма, но они не ограничили ее узким кругом формально-пластических задач. В ее работах очевидны глубокий психологизм и социальная окраска. Руками этой женщины-скульптора сделано немало произведений, ставших настоящими. Ее работа находятся в крупнейших музеях и собраниях – Третьяковская галерея, Русский музей и других. В частности, А.С. Голубкина стала одним из первых скульпторов, создавших в своих произведениях образ людей труда. Она же выполнила первый русский скульптурный портрет Карла Маркса. Сергей Тимофеевич Коненков по праву считается крупнейшим мастером XX века. Не зря его называли русским роденом. Как скульптор он сложился еще в XIX веке, но он сумел найти свое место и в быстро развивающемся искусстве века XX. В конце 1923 года он отправился в Соединенные Штаты Америки для участия в выставке русского и советского искусства предполагалось, что поездка продлится лишь несколько месяцев, однако возвращение на родину состоялось только через 22 года. А вот Вера Игнатьевна Мухина сформировалась как мастер уже в 20-е годы XX 20 -го века. Прославилась же она в 1936 году, когда в Париже состоялась Всемирная выставка. Советский павильон для которой создал БМ Иофан. Мухина выиграла конкурс на создание статуи, которая по замыслу Иофана должна была его увенчивать. Так появилась знаменитая скульптурная группа «Рабочая колхозница», стоящая ныне недалеко от главного входа на ВДНХ и ставшая эмблемой киностудии «Мосфильм». Не менее известен скульптор и монументалист Николай Васильевич Томский, настоящая фамилия Гришин, бывший президентом Академии художеств СССР с 1968 по 1983 год. Ему принадлежит большое количество памятников Владимиру Ильичу Ленину, а также прекрасный памятник адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе. Им же выполнены памятник Бюст М.И. Кутузову перед Кутузовской избой, конный памятник М.И. Кутузову на Кутузовском проспекте в Москве, скульптурно-архитектурная композиция на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Также работой Энвы Томского является известный памятник Энвы Гоголю на Гоголевском бульваре в Москве. Это интересно. В Москве сложилась уникальная ситуация. По обеим сторонам от Арбатской площади на относительно небольшом расстоянии друг от друга, менее 400 метров, установлены два памятника. Одному и тому же человеку Николаю Васильевичу Гоголю. Памятники разительно не схожи, контрастны по стилю и эмоциональному впечатлению. Автор сидящего Гоголя скульптор Н. А. Андреев. Его работа сначала стояла там, где сейчас высится стоящий Гоголь Н. В. Томского. На своем первоначальном месте сидящий Гоголь простоял 42 года, а в 1951 году его перенесли на территорию Донского монастыря. Потом, в 1959 году, памятник вновь переместили, теперь во двор бывшей усадьбы графа А.П. Толстого на Никитском бульваре. В этом доме Гоголь провел последние четыре года своей жизни. Знаменитый скульптор-монументалист Евгений Викторович Вучетич прославился как руководитель крупного художественного проекта по созданию величественного ансамбля памятника воинам Советской Армии в Берлинском Трептов-парке совместно с архитектором Е.Б. Белопольским. Это монументальное произведение олицетворяет высокое благородство освободительной миссии советского народа в годы Второй мировой войны. Ключевой фигурой композиции является бронзовая скульптура воина освободитель работы Е.В. Вучетича, Также он является создателем монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде, бывшем Сталинграде, памятника Ф. Дзержинскому. ранее он стоял в Москве на Лубянской площади, а также аллегорической статуи перекуем мечи на орала, установленной у здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. Копия последней сейчас находится недалеко от филиала Третьяковки на Крымском валу в Москве. Там же, в парке Музеон, ныне находится и памятник Дзержинскому. Это интересно. Скульптура «Родина-мать» сделана из железобетона, 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций, без основания на котором она стоит. Общая высота памятника составляет 85 метров, сама скульптура и 87 метров, скульптура с установочной плитой. Высота женской фигуры без меча 52 метра, масса памятника свыше 8000 тонн. Внутри скульптура полая, она вся состоит из отдельных ячеек камер, как комнаты в здании. Толщина железобетонных стен скульптуры составляет 25-30 сантиметров. Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн сделан из нержавеющей стали, обшитый листами титана. Эрнст Иосифович Неизвестный родился в 1925 году в Свердловске. В 1973 году он уехал из СССР и стал работать за границей. Этот скульптор прославил свое имя такими работами, как памятник с Хрущеву на Новодевичьем кладбище и скульптура «Древо жизни», которая установлена в вестибюле торгового пешеходного моста «Багратион» в Москве. Также в 1994 году по эскизам Э.И. Неизвестного был создан главный приз Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ» – статуэтка «Орфея». Пожалуй, одним из самых знаковых событий в области монументального искусства последнего времени стал памятник Владимиру Великому – бронзовое сооружение, установленное на Боровицкой площади в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства города. Церемония его открытия состоялась 4 ноября 2016 года в День народного единства. Сначала был проведен конкурс, на который было представлено 10 проектов, и победителем стал проект, авторами которого являются Народный художник России, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, вояний из отчества, Салават Александрович Чербаков и заслуженный архитектор России Игорь Николаевич Воскресенский. На церемонии открытия монумента президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что креститель Руси князь Владимир заложил нравственные ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. Святой Владимир высотой 16 метров стоит на гранитном постаменте еще 2 метра. Он был изготовлен за счет средств Российского военно-исторического общества и частных пожертвований а московское правительство профинансировало и средства города работы по устройству площади и установке бронзового князя.